Глава 8. Яру Эвил Оттерсон На свиське Драккар поставили новую носовую фигуру — морского коня. Теперь Драккар так и назывался — морской конь. Стемит дал Духреву старого кормчего, знавшего берега Северного моря, как бобр свою хатку. Кроме Трувора и Гридни, прибывших с ним из Киева,